Я всегда буду помнить урок, преподанный мне врагом. В каком направлении должна двигаться танковая колонна, чтобы захватить тылы противника, неизвестно. Чем должна быть танковая колонна? Она должна быть морем, напирающим на дамбу. Что нужно делать? Вот это? Или нечто совершенно противоположное? Или еще что-то? Никакого предопределения не существует. Чем Чем нужно быть? Вот основной вопрос, потому что только Дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море. Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это чрезвычайно трудно. Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожила до той поры, когда снова наступит день. Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логики за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков. Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дожила до той поры, когда снова наступит день, чтобы действовать на благо моей Родины. Я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор». Я ни одной минуты не сомневаюсь в спасении. Теперь мне понятнее образ слепца, идущего к огню. Если слепой идет к огню, значит, у него родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Если слепой ищет огонь, значит, он уже нашел его. Скульптор уже создал свое творение, если его тянет к глине. Так же и мы. Нас согревает тепло наших связей, поэтому мы победители». наша общность для нас уже ощутима чтобы сплотиться в ней нам разумеется предстоит найти для нее словесные выражения но это уже потребует усилий сознания и языка однако чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности мы должны быть глухи к шантажу к полемике кто и дело меняющимся словесным ловушкам И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас. Вот почему, возвратившись из полета над Арасом, и, как мне кажется, многое за время полета поняв, я стою один в ночной тишине, прислонившись к изгороди и предписываю себе простейшие правила, которым никогда не изменю. Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, Что бы они ни сделали, я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей честь, потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит, и только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу. Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я не неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийомео, Шеде... Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими. Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью. Я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. ОШД был побежден. ОШД не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе, «Я, ОШД, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, ОШД, была слаба. Ее слабость была моей слабостью». ОШД хорошо знает, что если он оторвет себя от своих... Он прославит только одного себя, но тогда он перестанет быть ОШД неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь ОШД блуждающим в пустыне. Если я разделяю унижение моего дома, я могу повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от него. Но если я не приму на себя его унижение... Мой дом, брошенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый славой, но еще более ненужный, чем мертвец. Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность. Всего несколько часов тому назад я был слеп. Мне было горько. Но теперь я сужу более трезво. Я отказываюсь винить других французов, раз я чувствую себя неотделимым от Франции, И я не понимаю, как Франция может обвинять остальной мир. Каждый несет ответственность за всех. Франция была ответственна за весь мир. Франция могла бы показать миру пример, который сплотил бы его. Франция могла бы служить связующим звеном для всего мира. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления». Отныне я отказываюсь от своих упреков в адрес остального мира. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция. Таков был ее долг перед самой собой. Франция могла бы объединить вокруг себя другие страны. Моя группа 2-33 готова была сражаться сперва на стороне Норвегии, потом на стороне Финляндии. Что представляли собой Норвегия и Финляндия для наших солдат, наших унтер-офицеров? Мне всегда казалось, что сами того не сознавая, они соглашались умереть за какой-то аромат рождественского праздника. Им казалось, что за спасение этого аромата где-то в мире стоит пожертвовать жизнью. Если бы мы были Рождеством для всего мира, мир мог бы найти в нас свое спасение». Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы мир и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей. Принять на себя... Бремя грехов человеческих. И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей. Можно ли усматривать в этом философию слабости? Настоящий полководец — это тот, кто берет на себя всю ответственность. Он говорит «Я потерпел поражение». Он не говорит «Мои солдаты потерпели поражение». Настоящий человек говорит именно так — ОШД сказал бы, я в ответе за все. Я понимаю, что такое смирение, оно не равносильно самоунижению, оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злому року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я не неотделим. Я составная часть общности людей. И так во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе, личность — это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь, — вот что самое главное. Я больше не могу удовлетворяться полемическими истинами. Зачем обвинять личность, а не только пути и перепутье? Я больше не могу объяснять замерзание пулеметов, не родилостью чиновников, а бездействие союзников их эгоизмом. Поражение, конечно, проявляется в банкротстве отдельных личностей, но ведь человека создает духовная культура, и если культуре, к которой я себя причисляю, угрожает опасность из-за несостоятельности личностей, то я вправе спросить себя, почему она не создала их другими? Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, Всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить твоих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, которые я утратил. Потому что духовную культуру можно сравнить с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, заботится о пшенице, ссыпая в амбары зерно, и запасы зерна сберегаются как наследие от одного урожая к другому. Недостаточно знать, какой сорт зерна я хочу вырастить, чтобы взошел именно этот сорт. Если я озабочен тем, чтобы спасти определенный тип человека и его возможности, я должен спасти принципы, которые его формируют. Но если я сохранил образ моей духовной культуры, то я уже не вижу устоев, на которых она строилась. Сегодня я вдруг обнаруживаю, что слова, которыми я пользовался до сих пор, уже не выражают самого главного. Так я проповедовал демократию, не подозревая, что тем самым вовсе не предписывал людям свод непреложных нравственных законов, а лишь высказывал благие пожелания». Я хотел, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется, кто же с этим не согласится? Я мог сказать, каким должен быть человек, а не кем он должен быть. Я говорил, не уточняя значение слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось... что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок — это тоже какая-то человеческая общность. Я жил в человеческой общности уже не в качестве ее строителя. Я пользовался благами царящего в ней мира, ее терпимостью, ее благоденствием. Я ничего не знал о ней, кроме того, что я ее обитатель, Я жил не как ризничий или как привратница. Стало быть, как паразит. Стало быть, как побежденный. Таковы пассажиры корабля. Они пользуются кораблем, но ничего ему не дают. Удобно расположившись в салонах, за пределами которых их ничто не интересует, они проводят там свой досуг. Им неведома тяжкая работа шпангоутов, сдерживающих вечный напор воды. Вправе ли они жаловаться, если буря... Разнесет их корабль в щеп. Если личность выродилась, если я побежден, на что мне жаловаться? Есть некая общая мера качеств, которыми я хотел бы наделить людей моей духовной культуры. Есть краеугольный камень той особой общности, которую они должны создать. Есть начало, от которого некогда пошло все, и корни, и ствол, и ветви, и плоды. Что же это за начало? Это могучее зерно, брошенное в чернозем, на котором произрастают люди. Только оно может сделать меня победителем. Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким... И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип, приотворенный кем-то двери, словно все происходит во мне самом. Я должен немедля постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло. Я говорю себе, все это обстрел над Арасом. Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для человека». Я был всего лишь ворчливым управляющим, всего лишь личностью. Но вот явился человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ, свой народ. Человек — общая мера для этого народа и для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел человек. Человек — общая мера для всех моих товарищей. Уж не знамение ли это? Я почти готов поверить в знамение. Все этой ночью словно вступило в безмолвный сговор. Каждый звук доходит до меня, будто какой-то обращенный ко мне призыв, одновременно и ясный, и непонятный. Я слушаю, как ночь наполняет... Чьи-то спокойные шаги. «Эй, добрый вечер, капитан!» «Добрый вечер!» «Я не знаю его!» Так окликают друг друга два лодочника, встретившиеся на реке. Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас. Тот, кто окликнул меня, возвращался домой со своим запасом забот, мыслей и образов, со своим собственным, скрытым в его душе грузом. Я мог бы подойти к нему и заговорить. На березне деревенской дороги мы обменялись бы какими-нибудь воспоминаниями. Так обмениваются сокровищами купцы, когда встречаются на пути с далеких островов. Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, Он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2.33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его, ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или глядеться в зеркало. Точно так же узнают себя в человеке, и французы — Франции, и норвежцы — Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому из этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, не похожих на корни, и если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании — импровизирует фламенко, все это обогащает человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/ 33 хотели сражаться за Норвегию. И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу долгого странствия. Я не открываю ничего нового, но, словно очнувшись ото сна, Заново вижу все то, на что уже давно перестал смотреть. Моя духовная культура основана на культе человека в отдельной личности. В течение веков она стремилась показать человека подобно тому, как она учила бы видеть собор в груди камней. Она проповедовала человека, который был выше отдельной личности, потому что человек моей духовной культуры не определяется отдельными людьми. Напротив, люди определяются им. В нем, как и в любой сущности, есть нечто такое, чего не могут объяснить составляющие ее элементы. Собор есть нечто совсем иное, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудища, и те участвуют в общем гимне собора. Но мало-помалу я забыл мою истину. Я стал считать, что человек есть сумма людей, подобно тому, как камень есть сумма камней. Я отождествлял собор простым нагромождением камней, И мало-помалу наследие моей духовной культуры исчезло. Нужно восстановить человека. Он — суть моей культуры. Он — основа моей общности. Он — источник моей победы. Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена определенным правилам. Легко воспитать человека, который не протестуя, подчиняя по ладырю или кормам. Но все же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой. Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свободу? Свобода существует лишь для кого-то, кто стремится куда-то. Освободить человека в пустыне значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести, потому что освобожденный камень не сдвинется с места. Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам «Муравейника», а стала свободным проявлением любви. Незримый путь, начертанный силой тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась сделать из каждого человека посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее. Она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения. Я знаю, откуда произошло это силовое поле. Веками моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога. Человек был создан по образу и подобию Божию. И в человеке почитали Бога. Люди были братьями в Боге. Этот отблеск Бога сообщал каждому человеку неотъемлемое достоинства — Отношение человека к Богу ясно определяло долг каждого перед самим собой и перед другими. Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, я задумаюсь над тем, как он построен. Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и командир равны в своем народе. Равенство становится пустым звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство. Я понимаю, почему равенство, которое было равенством прав Бога, выраженных в личностях, запрещало ограничивать восхождение отдельной личности, ведь Бог мог избрать ее в качестве своего пути. Но так как речь шла о... также о равенстве прав Бога на личность, мне понятно, почему личности, каковы бы они ни были, выполняли одни и те же обязанности и подчинялись одним и тем же законам. Выражая Бога, они были равны в своих правах. Служа Богу, они были равны в своих обязанностях. Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречия, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда за отсутствием общей веры принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не нации. Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в человеке. Я понимаю, откуда происходит уважение людей друг к другу. Ученый должен был уважать грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим посланцем грузчик являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценности одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство. Ведь посланца унижать нельзя». Но это уважение к человеку не приводило к раболепному пресмыканию перед посредственностью, перед глупостью и невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство посланца Бога. Так любовь к Богу создавала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между посланцами независимо от достоинств личности. Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку, независимо от его личности. Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а они связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я — Братья во группе 2.33, французы – братья во Франции. Моя духовная культура, наследуя Богу, основала братство людей в человеке. Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственно ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника. Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар человеку, приносимый через личность.